Глава 10. Несколько секунд я следил за каждым движением и действием противника. У них имелся численный перевес, они были вооружены и, скорее всего, многие, если не все, были в этой компании магами. У меня же из оружия был только охотничий нож и ослабленная магия печатей, действие, которое возможно, могло стать для них неожиданностью. Решив, что здесь всё же расклад явно не в мою пользу, я сделал шаг назад, погасив все печати света одновременно, погружая комнату в кромешную темноту. Внезапно перед глазами заплясали разноцветные нити, которые в итоге сплелись в очертания людей, всё ещё стоявших у порога. Я моргнул, и наваждение прекратилось. Этой доли секунды хватило, чтобы меня дезориентировать. Я попятился и наткнулся спиной на стойку с оружием. Однако мне удалось не потерять концентрацию, продолжая собирать энергию из воздуха и концентрировать ее на кончиках пальцев. Ожидаемо почти сразу зажглись светильники на стене, и в помещение ввалились охотники. Несколько отработанных в прошлой жизни до автоматизма движения пальцев, и в противников летит печать ослепления, что на некоторое время должна была вывести их из строя, а следом печать сокрытия, которая тут же заполнила комнату черным дымом который, впрочем, из-за недостатка вложенной энергии стал практически сразу же оседать. Взглянул на стойку с оружием, я, с отметил, что ничего из того, что было представлено здесь, пригодным к сиюминутному использованию не было. Оружие, собственно, как и арбалеты, естественно, заряженные, на стойке никто не держит. А холодного оружия на ней нет. Энергия. Буквально только что прекратившая собираться из окружающего пространства внезапно довольно сильным потоком хлынула по моим рукам. Это не была энергия сил воздуха, земли или растений. Я почувствовал силу, которую даже в лучшие годы использования магии печатей была мне недоступна. Только лекари могли управлять ей. Остальным жизненная энергия была недоступна. Однако сейчас я прекрасно чувствовал, как она выходит из моих противников и концентрируется у меня в руках. Я услышал удивленный возглас одного из мужиков, которые довольно быстро пришли в себя после моей небольшой атаки. Так и должно было быть. Самый слабый из них уже ощутил дикую слабость и, судя по звукам, выронил оружие из трясущихся рук. Я усмехнулся, делая шаг вперед, полностью развеивая черный дым и накладывая печати со всей доступной мне скоростью. «Ну, теперь повоюем». Раздались выстрелы. Пули несколько арбалетных болтов столкнулись со щитом, который я выставил перед собой. Предвидя такое развитие событий. Щит распался после очередного залпа, один из арбалетных болтов пронёсся рядом с моим ухом, отведённый печатью защиты. Теперь это не было той пародией печати, которая получилась у меня утром в лесу. В данный момент она была максимального уровня, и чтобы источить её, одного выстрела было мало. Печать сокрушения, наполненная их собственной жизненной энергией, буквально смела противников, выкидывая из комнаты вместе с частью стены. Для следующего действия мне нужно было видеть цель, поэтому я медленно двинулся вперед, создавая печать звездного огня. Меня разозлили. Оставлять людей в живых, направивших на меня оружие без причины. Более того, желающих меня убить без каких-либо объяснений, я не был готов. Все же я глава теневого клана, а не сиротка из этого мира, и пора уже играть по тем правилам, которые были мне более привычны. От полного уничтожения все еще не очухавшихся противников спас раздавшийся голос, который немного привел меня в чувство. «Что здесь, мать вашу, происходит?» Шмелев явно был зол, раз растерял даже видимость аристократического поведения. Я вышел из проема, который еще совсем недавно был стеной, и осмотрелся. шмелёв стоял рядом с руинами, в которые я превратил коридор. Диана встревоженно топталась позади него и, увидев меня, облегченно выдохнула, всплеснув руками. Неудачная пятерка бойцов поднималась на ноги, а вертевшийся рядом с хозяином гостиницы хомяков что-то объяснял и буквально заламывал руки. Постепенно коридор заполняли люди, которые недоумевающе смотрели на меня, постоянно переводя взгляд на охотников, ворвавшихся в комнату. Я развеял, уже готовую сорваться с рук печать. Слишком много свидетелей в настоящий момент наблюдают за нами. Успею еще поквитаться. Выпрыгнувший следом за мной волчонок обогнал меня и преградил мне путь, вздыбившись и грозно рыча в направлении охотников. «Вы слепы, что ли?» — Вы что, волка от твари изнанки отличить не можете? — прорычал Шмелёв, глядя пристально мне в глаза. Я развёл руки в стороны, потому что совсем недавно задавался точно таким же вопросом. — От моего имени, хозяина этого заведения, хочу принести свои извинения за произошедшее недоразумение, Константин. Громко, чтобы все вокруг слышали, произнёс Андрей. — Ваш сиятельство, да как же так? — залепетал Хомяков, обращаясь к Шмелёву. Тот поднял руку, прекратив лепетание смотрителя на полусловие. Тот недоуменно замолчал, отходя ему за спину. От былой мудрости в глазах не осталось и следа. Теперь Хомяков казался мне слегка свихнувшимся стариком, который действительно не понимал, что тут происходит. «Ваше сиятельство! Это что получается, Шмелев? Граф?» «Как интересно выходит!» «Но совсем не вяжется с его поведением!» И что, он обычный преподаватель или вообще к магическому училищу не имеет никакого отношения? Как же все запутано в этом мире. Что теперь?» — спросил я, глядя на обескураженного Шмелева, который обводил взглядом коридор, заостряя внимание на наибольших разрушениях. «Теперь все, кто в состоянии работать, отправляются наверх. Недалеко от Новосибирска довольно мощный прорыв. Просьба непосредственно князя Тигрова». «А ты компенсируешь все материальные затраты одному из охотников, которые причинил твой питомец, а потом...» «Подождите, какие затраты?» Удивился я, разглядывая мужчин, вставших на ноги и собирая вылетевшие у них из рук оружие. Некоторые из них злобно на меня смотрели, другие же глядели несколько презрительно. Но то, что их раскидал восемнадцатилетний парень из приюта, теперь точно не даст им спать спокойно. Я вглядывался в лица, стараясь запомнить каждого из них, потому что друзьями они мне точно теперь никогда не станут. Согласно показаниям моего смотрителя, твоего волка приняли за тварь изнанки только потому, что он разгрыз походный мешок одного из постояльцев и съел все, что хоть как-то работало на макрах, включая целый макр с его недавней охоты. Согласись, это нетипичное поведение обычного зверя. Мне оставалось только кивнуть, соглашаясь с рассуждениями графа. Вещи вряд ли смогут быть дальше использованы, а вот Макар придется вернуть. Я согласен, усмехнулся я, делая шаг вперед. Но победа в довольно нечестном бою с превосходящим по силе и численности противником позволяет мне забрать их оружие. Я покосился в сторону охотников, которые переглядывались между собой и о чем-то шептались. Я готов пойти навстречу и оставить его им, но пускай они покроют нанесенный ущерб. Тогда мы будем в расчёте и практически без обид. «Да кто ты такой, сопляк, чтобы ставить какие-то условия?» — прорычал один из них, потянувшись рукой к своему найденному арбалету. В коридоре начались перешёптывания среди посторонних лиц. Некоторые из них утвердительно кивали, другие же просто наблюдали за бесплатным развлечением вместо сказки на ночь. «Я тот, кто одержал победу. И заметьте, я не заставляю вас унижаться и просить прощения, хотя мог бы». Пристально смотрел в глаза тому, кто открыл свой рот. «Справедливое замечание. Кодекс охотника достаточно чётко трактует подобное. Проигравший платит», — кивнул Шмелёв, уважительно смерив меня взглядом. «Обсудим всё по возвращении. Сейчас снова попрошу всех, кто свободен уже, выбраться наконец из этого здания и помочь в ликвидации прорыва». Рявкнул Андрей, после чего все спохватились и ринулись в направлении выхода, включая ту пятёрку самоуверенных вояк. Странно, я думал, они останутся, поморщился я, хватая щенка за загривок и садя его себе на руки. Ведь храбрые не только на детей оружие поднимать. Я бы на твоем месте, Константин, все же подумал. Как друзей найти или верных компаньонов, а не врагов, покачал головой шмелёв Откуда у тебя щенок? Спросил он у меня прямо. Подарок бога-покровителя. Пожал я плечами, глядя на все еще вздыбленного но успокаивавшегося на моих руках волчонка. Мне кажется, я теперь мог понять, откуда он взялся и что произошло. Дух белой волчицы не мог существовать в этом мире, поэтому она ушла, оставив подле меня того, кто мог оберегать главу клана волка здесь, на этой земле. Она будет ждать меня там, в моем прежнем мире, ну или найдет достойного, чтобы основать новый клан. Ну, почти, раздался задумчивый голос Манула в моей голове. «Мы пришли к определенному консенсусу. Это дела богов, о которых тебе лучше не знать и не забивать голову. Ты показал себя достойно, по крайней мере, для котенка. Так что теперь я спокоен, что в тебе не ошибся. Как выполнишь мое поручение, мы встретимся. До этого на мою помощь и присмотр больше не рассчитывай. Настоящий хищник учится всему сам». «Манул подарил тебе волка?» — удивился Шмелев. Сразу же теряя часть своей злости, которой он буквально был переполнен. А я все еще переваривал сказанное Манулом, опешив от того, что он мне каким-то неведомым образом помогал. «Дословно? Бери, что дали, и катись на все четыре стороны», — перефразировал я слегка кота, решив ответить, когда молчание затянулось. Я кивнул своим мыслям, задумчиво обводя руины взглядом. «Как у меня получилось использовать энергию жизни». «Нет, пока я не попаду в магическое училище, то вряд ли смогу сам ответить на этот вопрос». Он тем временем прекратил гипнотизировать нас с волчонком подозрительным взглядом и повернулся в сторону смотрителя. «Вы не перестаёте меня удивлять и втравливать в непростые ситуации. Извинитесь перед Мануловым за своё поведение, оденьте его и вооружите, разумеется, за ваш счёт. В качестве компенсации за предоставленное неудобство. А ты теперь уже повернулся он ко мне». Прекрати, пока всё крушить и ломать на своём пути. Поверь, у тебя ещё будет возможность это делать, при том за весьма неплохие деньги». На этих словах, под недовольный взгляд Хомякова, он развернулся и быстрым шагом двинулся в направлении выхода, оставив нас одних. «Что тут произошло?» — спросила Диана, когда я выбирал себе оружие и одежду. Смотритель ни разу со мной не заговорил, лишь коротко давая описание каждому приглянувшемуся мне ножу или арбалету. Я коротко пересказал все то, что произошло, не вдаваясь в подробности. Такой ответ девушку вполне устроил, и все время, пока я выбирал оружие, неприязненно косилась в сторону Хомякова. Но в итоге я смог выбрать оружие довольно неплохое, даже по моим завышенным требованиям, что чуть не привело к сердечному приступу у старика, когда он прикинул, сколько все это добро стоит но по какой-то причине перечить мне не стал. Все же лимит графом был не обозначен. В итоге, переодевшись в удобный походный костюм и скинув уже окончательно превратившиеся в тряпки вещи, я повесил на пояс кинжал, взял арбалет и несколько десятков болтов в удобном колчане. Хотел взять еще ружье, но тут были только дульнозарядные, а с такими я никогда не имел дела, так что... Покрутив некоторые из них в руках, я поставил их обратно на стойку и покинул это негостеприимное место. Волчонок все это время носился рядом со мной, но как только мы поднялись к себе на этаж, разбежался и, высоко подпрыгнув, растворился в воздухе. При этом я прекрасно чувствовал его присутствие и откуда-то знал, что смогу позвать питомца в любой момент. Словно он теперь часть меня. Диана, как завороженная, смотрела на то место, где только что исчез зверь, не решаясь задавать лишних вопросов. «Слушай, может, пойдем съедим что-нибудь?» — отвлек ее от ненужных размышлений, открывая дверь нашей комнаты. «А то с утра крошки во рту не было, скоро живот к спине прилипнет». «Да мы и утром не ели», — улыбнулась она и осталась в дверях, ожидая, пока я положу арбалет и возьму те немногие сбережения, что у меня были. Мы молча спустились вниз, не зная, куда следовать дальше. Я подошёл к стойке, за которой находился всё тот же молодой человек. «Простите, тут есть какая-нибудь столовая или место, где можно перекусить?» — привлёк я его внимание. «Разумеется, мы элитное заведение. Вам нужно пройти по коридору прямо, окажетесь в местной ресторации». Довольно миролюбиво ответил он, указывая мне дорогу рукой. «А, это вы тот самый Манулов, который смог раскидать братьев Хомяковых?» Наклонившись, поинтересовался он. «Что, они все братья?» — удивился я. «Их же было пятеро!» «И в наше нелёгкое время бывают многодетные семьи», — удовлетворившись моим ответом, улыбнулся мне парень. «Вечно пытаются с кем-то сцепиться, надоели уже. Почему им не запретят тут останавливаться?» Я ничего не ответил, резко повернувшись на шум, раздавшийся на входе в гостиницу. Несколько мужчин валились в холл, один нёс на руках окровавленную девушку. Двое других практически тащили на себе молодого парня. Он был бледен и едва переставлял ноги, но на удивление всё же держался в сознании. «Целитель на месте!» — прокричал в нашу сторону ворвавшийся в двери мужчина с девушкой на руках. Он положил её на пол в центре холла, после чего ринулся помогать затаскивать какого-то бьющегося в судорогах парня. «Нет, целитель вместе со своим помощником отбыли вместе с графом Шмелёвым», — ответил округливший глаза парень, стоявший за стойкой. «Хреново! Ещё один переход они не протянут!» Сквозь зубы процедил один из мужиков, поднимаясь на ноги, когда парень успокоился и забылся беспокойным сном. Или, скорее, бредом. «Мишка, давай за подмогой! Может, найдёшь кого-нибудь, кто сможет помочь!» Я подошёл к ним, разглядывая пострадавших. Девушке на вид было не больше двадцати лет. Чёрные прямые волосы, бледное лицо и выразительные голубые глаза. Именно глаза привлекали всё внимание. Она прямо посмотрела на меня и закашлялась, выплёвывая сгустки алой крови. Диана сообразила первое, поставив на уши практически всех, кто находился в этот момент в гостинице, и к нам уже несли какие-то склянки, полотенца, чистую воду. Что случилось? Я сел на пол, беря девушку за руку, понимая, что не в силах ей помочь. Судя по всему, была пробита легкая, рваные глубокие царапины на животе, которые проглядывались через разодранную куртку, сочились черной вязкой жидкостью вперемешку с кровью. Было очевидно, что если ей не помочь прямо сейчас, то она вряд ли долго протянет. Орла клювы не менее десятка. Не должно было их быть на этом уровне перехода. Никогда их там не встречали. Сокрушенно покачал головой мужик. Двоих потеряли на месте. Девушка в этот самый момент застонала от боли и закрыла глаза, буквально стиснув со всей имеющейся у нее силы мою руку. Я знал об аркаклювах, на них преимущественно и охотился старик Манулов. Раны, нанесенные этими тварями, были смертельными в 80% случаях, потому как яд, которым был пропитан их клюв, отравлял не только весь организм за короткое время, но и разрушал энергетические потоки. Я пристально посмотрел на раны девчонки, которые Диана уже прочищала простой водой, особо не церемонясь, разорвав одежду у неё на груди и животе. Я сконцентрировал всё своё внимание на рваных ранах, даже не сразу ощутив тепло, которое начало исходить из моей руки, перетекая в руку девушки. Она распахнула глаза и посмотрела на меня слегка удивлённым и довольно осмысленным взглядом. «Почти не болит». Прошептала она, после чего я снова пробил приступ кровавого кашля. «Да нет, я не могу снимать боль, я же не целитель. Манул меня, побери». Сконцентрировавшись, как тогда в оружейке, где меня заперли в стеклянной клетке, я пристально смотрел на руку девушки и даже уже не удивился, когда смог увидеть переплетенные толстые нити энергетических потоков. И не только их. Я видел буквально всё, что творилось с израненным организмом в настоящее время. Как я и предполагал, лёгкое было пробито и спалось, а в животе были буквально раздавлены какие-то сосуды. Я видел разорвавшиеся энергетические потоки, но как их можно было восстановить, не имел ни малейшего понятия. Действуя больше на удачу, я попытался направить ту волну жара, которая всё ещё исходила из моей руки в сторону рваной раны на животе. Проявившийся изумрудный поток буквально начал встраиваться в поврежденные ткани и клетки, останавливая распространение яда и восстанавливая поврежденные органы. У меня начала кружиться голова, но я упрямо вел свой изумрудный поток к самым критическим повреждениям, надеясь, что хотя бы подобным образом смогу уменьшить повреждения и помочь девчонке дождаться профессиональных целителей а не тех, кто может просто использовать истинное зрение и латать прорехи в организме, заплатками, сделанными кое-как. Рана на животе довольно быстро очистилась, а легкая начала расправляться, давая девушке спокойно дышать и провалиться в глубокий сон. Я разжал руку девушки и попытался подняться. Меня заметно качнуло, а в глазах потемнело. «Костя!» — подлетела ко мне Диана и помогла сесть на пол. Зрение вернулось, но слабость была такая сильная, что принимать хоть какое-то положение тела, кроме горизонтального, было довольно тяжело. «Как ты это сделал?» «Что?» Непонимающе посмотрел на свою подругу, отмечая, что в холле гостиницы стоит полная тишина, прерываемая только хриплым дыханием парня. «Ты ее исцелил?» — нахмурилась Диана. «Как это у тебя получилось?» «Если б я знал...» Прошептал я, переводя взгляд на лежащую на полу девушку, на коже которой не было ни единой царапины.